По парижскому времени час ночи. Чуть пораньше Шарко получил электронной почтой список людей, присутствующих в 1994 году в Каире на ежегодной встрече представителей организаций, членов Глобальной сети безопасных инъекций, ГСБИ. Комиссар, Комиссар распечатал документ и сел с ним за кухонный стол, освещенный слабой лампочкой. Поглядев на окна его квартиры снаружи, всякий подумал бы, что полицейский крепко спит. Судя по информации из Министерства здравоохранения, Конгресс проходил в египетской столице с 7 по 14 марта 1994 года. Тщательно отобранных участников доставляли сюда к началу совещания и увозили по окончании работы на специально зафарахтованных правительством Египта самолетах, Не совсем так, как у дипломатов, но очень похоже. Странное, тревожное совпадение. Все три убийства были совершены между 10 и 12 марта, то есть в самый разгар работы Андреаса. Едва началось расследование, сразу стало ясно, что один из убийц неплохо разбирался в медицине. Кетамин, срезанные верхушки черепов, изъятые глазные яблоки... Проблема со списком заключалась в том, что 217 прибывших тогда в Египет французов, те, кто входил в ассоциации, занимавшиеся гуманитарной помощью, можно, пожалуй, исключить, это совсем другое дело. Так вот, проблема заключалась в том, что все 217 французов разбирались в медицине более чем неплохо. нейрохирурги. Профессора-психиатры, студенты медицинских факультетов, ученые и руководство НЦНИ, биологи. И жили тогда эти специалисты главным образом в Париже и его окрестностях. Сливки французской науки. Вроде бы личности безупречные во всех отношениях, не подкопаешься. «Стало быть, ему надо изучить во всех подробностях 217 жизней, 116 мужчин и 101 женщины, иначе никак не подтвердишь или не опровергнешь гипотезу по делу 15-летней давности». К тому времени, как Шарков взял в руки распечатки, он уже был уверен, что кто-то из этого списка, зная феномен феномене коллективной истерии, Поразивший Египет в 1993 скорее всего, прибыл годом позже на Каирский конгресс с единственной целью – убить трех ни в чем не повинных девушек, чтобы изъять у них для исследования мозг и глаза. И по мере того, как он перебирал страничку за страничкой, уверенность только крепла. Имя одного или обоих убийц должно фигурировать в этом списке. Ночь длилась и длилась. Терзавшие его вопросы не отступали. Жени исчезала и появлялась. В квартире постоянно нарастало напряжение. И все это мешало сосредоточиться на листках. Ему казалось, что голова вот-вот взорвется. Шарков вздохнул. Глядя в никуда, добил Допил чай с мятой. Армия, медицина, кино. Вся эта история с синдромом Е. Полицейский аналитик понимал, что дело на этот раз имеет очень мало общего с привычной классической охотой на зверя. Что-то в нем есть такое чудовищное, какого ему сроду не доводилось переживать. Пусть даже не хватило бы пальцев на обеих руках, чтобы сосчитать, со сколькими ужасами ему довелось столкнуться во время работы. Все было спокойно, тем не менее Шарко оставался на стороже, и не зря. Посреди ночи он внезапно почувствовал опасность. Что-то происходило на площадке за дверь его квартиры. Тихий-тихий шум, вернее металлический скрежет нарушил тишину коридора. Комиссар мгновенно нажал на выключатель настольной лампы и схватился за оружием. Они пришли. Они были здесь. Шарко заметил, что из-под двери на секунду просочился слабый свет, потом снова угас. Стиснув зубы, он встал и на ощупь двинулся в направлении гостиной. Линолеум с той стороны двери начал тихонько поскрипывать. Шарков в кромешной тьме нащупал клый дивана и сел, вслепую, куда-то нацелившись. Он мог бы напасть неожиданно, застать их врасплох, но он же не знал, сколько их. Знал только одно Эти люди редко ходят поодиночке. Крытый линолеумом пол в коридоре продолжал поскрипывать, потом все умолкал. «Так, они у квартиры». Руки Шарко, сжимавшие пистолет, взмокли. Вдруг ему вспомнились фотографии убитого старика-реставратора. Выпотрошенное, набитое пленкой повешенное тело. Незавидная судьба. Ручка очень медленно повернулась. Потом также медленно встала на место. Шарко ждал, что сейчас... Вот сейчас они взломают дверь, проникнут в его квартиру, вооруженные пистолетами с глушителями или ножами. Время тянулось, тянулось бесконечно. Внезапно под дверью послышался шорох, после чего поскрипывание линолео возобновилось и начало равномерно удаляться. Широко бросился к двери, Резким движением отпер оба замка, и через секунду, держа на готове оружие, был уже в коридоре. Ударил кулаком по выключателю, выскочил на леченую сничную клетку. Внизу хлопнула входная дверь. Почти не дыша, он слетел вниз по лестнице, проскочив вестибюль. И вот он уже на улице. Длинный ряд бледно светивших фонарей уходил вдаль. Справа, слева ни души только шелест листьев на ветру тихое дыхание ночи позади дверь его дома закрылась но закрылась неплотно он подошел посмотрел обнаружил что приклеенный скотчем кусочек картона мешает замку защелкнуться значит эти типы подготовились заранее с вечера Просход... Проследили, когда кто-то из жильцов будет входить в дом, и приделали эту штуку, которая обеспечила им вход в любое время без домофона. Примитивно, но изобретательно. Комиссар бегом вернулся в квартиру. Включил свет, заперся на все замки и толкнул ногой в сторону гостиной, просунутый под дверь белый конверт. Без перчаток поднимать его не стоило. Коробки с латексными перчатками, поступар в каждой, он держал на кухне под мойкой. Лучше подстраховаться. Надел перчатки. Конверт оказался тонким, легким, в общем, обычным. В таких посылают письма. Шарко рассмотрел его со всех сторон, потом кунчиком ножа вскрыл. Горло перехватило. Он предчувствовал что-то очень, очень плохое. Внутри не оказалось ничего, кроме фотографии. На фотографии, он и Люси Эннебель, выходящий из его квартиры. На утро, после ночи, которую Люси провела у него Голову Люси они обвели красным фломастером. Ширко кинулся к мобильнику, дрожащими руками набрал номер молодой женщины. Как и раньше, в трубке ни звука. Будто такого номера не существует. «Да, и это тоже они», — Шарко был уверен, — «это они». Тем или иным способом они заблокировали симку с ее сотового. В следующую минуту, все еще дрожавшим пальцем, он набирал телефон отеля «Дельта Монреаль». Ему сказали, что в номере мадам Эннабель никого нет, а ключ у портье. Шарко прокричал, что у него срочное сообщение для мадам Эннабель. И необходимо, чтобы она ему перезвонила, как только вернется в гостиницу. Он повесил трубку, обхватив голову руками, сильно сжал. Он думал, что бережет Люси, отправив ее за океан. Он наоборот изолировал ее, и теперь она одна в волчьем логове. Полчаса спустя. Не зная, что предпринять, он постучался к своему шефу, Мартену Леклерку. Тот жил в двенадцатом округе Парижа, близ Бастилии. Было около двух часов ночи.